Я, признаться, услышав от дяди такие речи, сразу пришёл в радость. Чёрт возьми, Питер, офицерство, вот счастье-то. Тогда и другой гость, чиновник Пятнышкин, это кей неуклюжий, он тоже взглянул на моего младшего брательника Колю да и говорит: "Знайте, достопочтенные родители, я человек, как видите, известный, в чине партикулярного полковника и к новому году светским генералом чаю быть. А человек тоже бездетный. Отпустите-ка вы в науку и Коленьку. Он мальчик примилый. Я за вместо сына воспитывать его стану, в коллегию определю, в люди выведу. Родители, жившие в изрядной бедности, подумали, поплакали, отслужили молебен, и нас, обоих с братом, отпустили. Не доезжая трех станций до Нижнего Новгорода, мы с Колей распрощались и поехали с дядей дальше. А с Колей случилось так. Даша слушала со вниманием. Луна вздымалась все выше, по луговине ходили женщины с подойниками, бегали мальчишки, разыскивая своих коров. С Колей так. Ему шел тогда десятый год. Он был щупленький, болезненный. Чиновник Пятнышкин остался на почтовой станции играть в карты. Денег у него было множество. Но он нарвался на шулеров, пробиравшихся на Макарьевскую ярмарку. Он все спустил им. И свои казенные деньги. Проиграл и Колю. Как? Коля проиграл. С изумлением воскликнула Даша. Да представь себе, проиграл. Коля купил в рабство содержатель почтовой станции, местный разбогатевший мужик. И с тех пор несчастный братишка перестал быть дворянским сыном Коли, а сделался крестьянским сыном Васюткой. Ну и запродажные фальшивые документы были сфабрикованы. Почтарь-мужик богатый. Горбатов снял казацкую шапку-трухменку, провел рукой по своим светлым волнистым волосам и, обращаясь к девушке, с жаром добавил. Вот видишь, Дашенька, какие дела творятся под скипетром обожаемой тобой государыни Екатерины. Даша, опустив голову, молчала. Глаза её заслезились. Коля был её сверстник. Они вместе играли с ним в куклы и в шермазлу. Чиновный изверг Пятнышкин продолжал горбатов. Доехал до Нижнего и там на постоялом дворе застрелился. Они ни в чём не повинны, Васька, он же бывший Коля, Был переодет в крестьянскую сряду, в лапатки и под жестокими побоями хозяев, обливаясь слезами, стал прислуживать в кухне, исполнять всякую чёрную, тяжёлую для мальчонки работу. Эй, Васька, принеси дров. Да разлей телятам поилo. Эй, Васька, вычисти господам проезжающим сапоги, да самовар поставь. В то время уже вводились в моду самодельный стол с той жести самовары. Мальчик под зуботычинами, под плетью постепенно свыкался со своим положением. Но иногда на него накатывало отчаяние. Он при приезжающих кричал: "Я не Васька, я дворянский сын Николай, мой отец Горбатов". Господа проезжающие, возьмите меня с собой, спасите. Тут врывался хозяин с верёвкой, выбрасывал мальчишку вон, а проезжающим говорил: "Вот наказал меня Господь. Взял на воспитание сироту. А он-то тоски, что ли, а либо с глазу худого с ума сошёл, вроде дурачком делается". Так прошёл год слишком. Родители встревожились. Никаких вестей ни от меня, ни от Коли, ни от Пятнышкины нету. И вдруг в случае Что ты, Дашенька? Так ничего, продолжай, невнятно ответила Даша, начавшая приметно дорожать как во знобе. Наша соседка помещица Проскурякова ехала в Петербург. И понимаешь, Дашенька, остановилась она передохнуть на этой самой станции. Она ехала в столицу по своим делам, Девочка состоятельной была, и родители упрасили её навести справки обо мне и Коле. Она женщина примилая, к нам расположенная отменно, она меня и крестила, и Коля был её крестник. Почтальон-хозяин вёл её в горнице. Дождик был. Высунулся в окно и крикнул Васька: "Беги, бесёнок, сюда. Барнин архулук у печки просуши и грязь отчисти". Вот вбежал в горницу грязный, лицо в саже, отрёпанный мальчонка в лопатках. Помиччится проскуряковы сидела в тени, голова у неё болела, шалью замотала голову, и Коля не сразу узнал свою крёстную. А она, как взглянула на парнишку, так сердце у неё и обмерло. "А на возьми да и спроси, мальчик, как тебя звать?" Он посмотрел передний угол батюшки крёстная с ужасом взглянул на зверя хозяина с верёвкой в руке и торопливо вздох л ответил я васька васька меня зовут вот дяденька купил меня он добрый опроскуряковый говорит преудивительное дело ты точь в точь как сын помещика в горбатовых коля Тут мальчик как бросился своим на шею помещице, да как заблажит, крёсна, крёснушка, это я, Коля, и залился горячими слезами. И она горько заплакала. Хозяин зарал: "Вон вражонок!" Коля в страхе убежал, а мужик попробовал было форды бачить. Одначе Проскурякова, женщина роста крупного, как вскочит, так да и как затопает ногами. В каторгу тебя, мерзавец, в каторгу! Мужик кричит. А вот вы докажите-ка, что он есть Коля, а я всегда докажу, что он Васька. Куплен там-то и там-то, при свидетелях таких-то и таких-то. Э, вот документы у меня. И вот Проскурякова начала против мужика дело. Многих денег ей это стоило, великих хлопот, но уж ей хотелось завершить сие благополучно и по чувствам человеческим, да и амбицию ее задели. Почти целый год тянулись суд до волокита. Злодея мужика все же засудили, а мальчонку возвратили в прежнее состояние. Но пока шел суд до дела, Коля на той клятой почтовой станции, битый до да голодной захворал и умер. Умер, Дашенька. Боже мой, боже мой, всплеснув руками, воскликнула Даша. Бедный мальчик, бедный несчастный мой Коленька. Я как сейчас вижу, такой тихий, такой нежный, особенный какой-то. Вот такими душеньками праведными и полнится церковь Божия на небеси. Да, неоценённая моя дашенька, глубоко вздохнув и почмыкивая носом, проговорил Горбатов. На небесах-то душенька может статься и неплохо, а вот какого-то на земле живым жить при наших проклятых порядках. И мне немало неудивительно и народа нашего восстания что потянулся народ за правдой что поверил в царя батюшку и идёт за ним и помолчав добавил ну а теперь ежели желаешь о себе расскажу